Несмотря на несусветную рань, у городских ворот меня дожидались шестеро стрельцов. С пищалями наперевес. Видимо, заботливый Еремеев расстарался. «Привет, молодцы! Вы что ж, всю ночь здесь куковали?» Они молча кивнули. Обвинять мужиков в невежливости не хотелось. Сам отлично знаю, как портят настроение долгие дежурства в мирное время. Я прошел вперед, стрельцы маршировали следом. В иное время я бы обратил на это внимание». Итак, есть версия о попытке духовного подрыва существующего строя. С одной стороны, все варианты уничтожения нечистой силы вроде бы должно приветствовать. Хотя я не представляю себе, как мог бы сдать в тюрьму ту же бабу-югу или подружек русалок, Ваню Полевика, Лешеву и Водяного. Вот Кощея посадил бы с превеликим удовольствием. Но главное не в этом, а в том, что мы к себе в Лукошкино никаких спасателей человечества не звали. И спасать нас от одной нечисти, вызывая для этого другую, не решение проблемы. Это ведь что в лоб, что по лбу. А если копнуть поглубже, то и вовсе... «Ложись! Ложись, Никита Иванович!» Чей-то сумасшедший крик вернул меня к действительности. Чуть удивленно обернувшись назад к сопровождающим стрельцам, я вдруг увидел нацеленные в мою сторону стволы. Имелись фитили, лица целящихся были искажены ненавистью, И то, что я успел вовремя подогнуть ноги, было просто чудом. «Heil Deutschland! Капу трусишь, швайн-полицай!» Грянул залп. Буквально в тот же миг второй. Следом раздалось яростное «Ребята, вяжись, сукиных детей!» И чьи-то сильные руки помогли мне встать. Из шестерых стрельцов, сопровождающих меня от ворот, четверо лежали на земле, изрешеченные пулями. Двоим уцелевшим крутили руки веревками такие же стрельцы. В пороховом дыму я с трудом отыскал Фому в надежде получить хоть какие-то объяснения. Старший стрелец протянул мне мою фуражку. Рядом с кокардой зияла солидная дыра от пули. Палец проходил свободно. Еще немного ниже, и не было бы у нас соскнового и А что случилось? Наконец смог спросить я. Никита Иванович, ты у нас с утречка туго соображать стал? Разуй глаза-то, а сам не видишь? Что за фамильярный тон сотни Керемеев? «Субординацию забыли?» «Да вот уж забыл!» Неожиданно сорвавшись в крик, разошелся старший стрелец. «Ты что ж с моими людьми делаешь, умник милицейский? Одного похоронили, другой по сей день в бинтах ходит. Нонежней ночью сам своими руками шестерым ребятам глаза закрыл. Я тут никому не позволю стрельцов гробить, кровь людская не водится. И ты, участковый, мне в этом деле не указ. Прекрати орать!» я сгреб бледного от ярости парня и встряхнул изо всех сил. «Что тут произошло?» «Пусти да Не доводи до греха!» Вместо ответа я как следует дал ему в грудь. Присутствующие стрельцы так и замерли. Их мрачные взгляды не обещали мне ничего хорошего, но нападать на главу милицейского управления они тоже не решались. Положение спасла неизвестная девица, идущая в такую рань от колодца с полными ведрами на коромыслие. «Одно ведро я успел подхватить», и окатил поднявшегося стрельца ледяной водой с ног до головы. Еремеев только крякнул. С минуту мы стояли молча, огонек опасного русского безумства в его глазах медленно таял. «Прости, Никит Иванович, совсем голову потерял. Мало не восемь человек за последние дни из строя вывели. Я ж как не в себе весь». «Ты можешь членораздельно доложить, что же все-таки случилось?» «Могу», — кивнул он. Потом повернулся к стрельцам. «Пленных в поруб, трупы с собой в отделении на познание Охранять так, чтобы им муха не пролетела». «Еще раз прости сыскной воевода. Дозор у меня по ночи пропал. Не явились к означенному часу. Пошли на поиски, мало ли чего. Нашли только под утро, под мостиком, всех. Холодных уже. Ран на теле не видно. от чего умерли, не разберешь». Одежду с них поснимали, одно из подней до кресты. «Что за чертовщина?» — помрачнел я. но «Ну, мы всю сотню, срочным порядком под ружье. Бабка твоя потребовала, чтобы сию минуту к воротам бежали. У нее предчувствие. Глядим, ты идешь, вроде весь задумчивый, а того не видишь, что за спиной у тебя творится. Я в голос ору. Тут они махнули залпом. но ну, мы тоже. Дальше сам знаешь. Кто они? А ты не понял? Немцы!» платье стрелецкие переоделись, роже рожи бритые. Куда спрячешь? Хорошо успели вовремя. Не то быть бы тебе на кладбище в могилке маленькой с крестом деревянным до фуражки милицейскую. Спасибо. Не за что, буркнул стрелец, но протянутую руку пожал. Слышь, сыскной воевода, с четверыми мы посчитались, но неужто допустишь, чтобы эта сволота германская и дальше наших била? Надо сей же день сжечь слободу. Нет. Кок. «Нет». «Я сказал нет. Не спеши, как друга прошу. Не все в этом деле так просто. Если можешь, поверь, я найду виновных и заставлю их ответить за погибших парней по всей строгости закона». Еремей всплюнул и ускорил шаг. Я надеялся, что он меня понял. «Боже мой, каким же дураком надо быть, чтобы принять переодетых немцев за дозорных стрельцов? Их ведь даже внешне не спутаешь». Мне ведь бросилось в глаза их дружное марширование. В войске царя Гороха эта наука еще даже и не замышлялась. Жители немецкой слободы чисто брили лица, а стрельцы носили усы и бороды. Русские любят поболтать, а эти не сказали ни слова за всю дорогу. Я должен был почувствовать неладное. Баба Ига ждала меня в теремени в лучшем расположении духа. — Живой? — Так получилось. Бедовая твоя голова участковой. Есть хочешь? — «Нет. Вы слышали, что произошло?» «Про стрельцов-то убитых. Слышала?» Бабка села рядышком, сумрачно скрестив руки на груди. «Плохо наше дело. По всем статьям плохо». «Да, вынужденно признал я. Такое впечатление, будто бы все наши планы заранее известны противнику. Он всегда успевает ударить первым. Я чувствую себя связанным по рукам и ногам. Ночью убито шесть человек». И убийцы почти наверняка те немцы, что в меня стреляли. Убежден на поверку, они все окажутся личными охранниками посла. Если Еремеев сумеет удержать стрельцов, если горох не полезет, засучивать рукава, если город ничего не узнает раньше времени, у немецкой слободы есть шанс на справедливый суд. В противном случае ее просто спалят со всем мирным населением. Про первых охранников упырей не забывай. Если их приплюсовать... До стрельца умершего, так в деле нашем уже девять трупов обретается. Есть подозреваемые. И ни одной улики. Есть вполне сложившаяся версия. И ни одного вещественного доказательства. Какое-то время мы с Егой тупо смотрели в разные стороны. Перенасыщение эмоциями вылилось в равнодушную апатию ко всему происходящему. Тут у нас за ночь-то ничего особенного не было Ага, кроме шести убитых Но вот записочку стрельцам для тебя передали Ож за полночь Шмулинсон нос из дому высунул Дозор проходящий остановил и упросил вручить Чего ему до утра не терпелось Давайте, что там у нас? Имею информацию и нужду в вознаграждении, ваша Браша Вот наглец, как вам это нравится? Никак Может, выпороть его разок? У-у-у, тут такой хай поднимут, до Израиля слышно будет Нас же потом Тель-Авив по самую крышу нотами протеста завалит После обеда пусть Митька его приведет и решил по утречку царя навестить? Да надо бы, час-другой передремлю и в путь Но сначала хочу рассказать о моем разговоре с Лешим Кстати, там еще и водяной оказался».